Фролка Сидень Жил-был царь. У него было три дочери. Да такие красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Любили они по вечерам гулять в своем саде. А сад был большой и славный. Вот змей черноморский и повадился туда летать. Однажды дочери царские припоздали в саду, засмотрелись на цветы. Вдруг откуда ни взялся ЗМИ Черноморский И унес их на своих огненных крыльях Царь ждал-пождал, нет дочерей Послал служанок искать их в саду Но все напрасно Не нашли служанки царевин Утром царь забил тревогу Народу сбежалось множество Тут царь и говорит «Кто разыщет моих дочерей? Тому денег дам, сколько душа его пожелает» Вот и избрались трое — солдат-пьяница, фролка-сидень и ерема. Уговорились с царем и пустились искать царевин. Шли они, шли и пришли в дремучий густой лес. Только вошли в него, сильный сон стал одолевать их. Фролка-сидень вытащил из кармана табакерку, постукал, открыл ее и нюхнул табаку. Потом зашумел. Эй, братцы, не спим, не дремлем. Дальше идем. Вот и пошли. Шли, шли и приходят, наконец, к огромному дому. А дом этот был пятиглавого змея. Долго они стучали в ворота и не могли достучаться. Вот фролка-сидень оттолкнул солдата и Ерему. Пустите-ка, братцы. Нюхнул табаку и стукнул в двери так сильно, что расшиб их. Тут вошли они на двор. Сели в кружок и собираются закусить, чем бог послал. А из дома выходит девица собой такая красавица. Вышла и говорит. Зачем вы, голубчики, сюда зашли? Ведь здесь живет прилехой змей. Он вас съест. Счастье вам, что его теперь дома нет. Фролка нюхнул табаку и отвечает ей. Ах, Мы сами его съедим. Не успел вымолвить эти слова, вот и летит змей. Летит и рычит. Кто мое царство разорил? Уже ли в свете есть мне противники? Есть у меня один противник. Да его и костей сюда ворон не занесет. А Фролка в ответ... «Ворон меня не занесет, а добрый конь завезет!» Змей, услыхав такие слова, сказал «Мириться пришел, а и драться!» «Не мириться я пришел, а драться!» Вот разошлись они, сошлись, и Фролка с одного молодецкого маху срубил все пять голов змею, взял и положил их под камень, а туловище зарыл в землю. Тут девица обрадовалась и говорит этим молодцам. «Возьмите меня, голубчики, с собой!» «Да ты чья?» — спросили они. Она говорит, что царская дочь. Фролка также рассказал ей, что было нужно. Вот и сошлось у них дело. Царевна позвала их в хоромы, накормила, ублажила и просит, чтобы они выручили и других сестер. Фролка ей и отвечает. «Да мы за этим и посланы!» Царевна рассказала, где живут ее сестры. «У средней сестры доли еще страшнее моей. С нею живет змей о семи головах». «И зачем?» — сказал Фролка. «Мы с тем справимся. Разве что с двенадцатиголовым повозиться придется». Распростились и пошли дальше. Приходят к средней сестре. Палаты, в которых она заключена была, огромные а вокруг палат ограда высокая, чугунная. Вот подошли они и начали искать ворота. Нашли. Фролка табачку нюхнул, что не есть силы бухнул в ворота, они и растворились. Вошли они на двор и опять по-прежнему сели подзакусить. Вдруг летит семиглавый змей и говорит, что то русским духом пахнет. ба «Это ты, Фролка, зашел сюда! Зачем?» «Я тебе покажу, зачем!» — ответил Фролка. Сразился с змеем и с одного маху шип ему все семь глав. Положил их под камень, а туловище зарыл в землю. Потом вошли они в палаты, проходят комнату, другую и третью. В четвертой увидали среднюю царскую дочь. Сидит на диване. Как рассказали они ей, каким образом и для чего сюда пришли, она повеселела, начала угощать их и просила выручить от двенадцатиглавого змея ее меньшую сестру. Фролко сказал, «А как же, мы за этим и посланы. Только что-то робеет сердце. Ну да, А авось бог, поднеси-ка нам еще по чарочке». Вот выпили они и пошли, шли, шли, и пришли к врагу Крутому. На другой стороне врага стояли вместо ворот огромные столбы, а к ним прикованы были два страшные льва и рычали так громко, что Фролка только один устоял на ногах, а товарищи его от страха попадали на землю. Фролка сказал им, «Я не такие страсти видал, и то не робел. Пойдемте за мною». И пошли дальше. Вдруг вышел из палат старец, примерно лет 70. Увидал их, пошел к ним навстречу и говорит. «Куда вы идете, мои родимые?» «Да вот в эти палаты!» «Эх, мои родимые! Не на добро вы идете! В этих палатах живет двенадцати главы змеи. Сейчас его нет дома, а то бы он вас съел». «Да нам его-то и нужно!» Ну, коли так, ступайте, я проведу вас туда. Старик подошел к львам и начал их гладить. Тут Фролка пробрался со своими товарищами на двор. Вот зашли они в палаты, старик повел их в ту комнату, где жила царевна. Увидела она их, проворно соскочила с кровати, подошла и порасспросила, кто они таковы и зачем пришли. Они рассказали ей, царевна угостила их а сама уж начала в дорогу собираться. Только стали они выходить из хором, вдруг видят — в версте от них летит змей! Тут царская дочь бросилась назад в хоромы, а Фролка с товарищами пошел навстречу и сразился с змеем. Змей сначала резво напал на них, но Фролка, парень расторопный, понемногу победил, шип ему все 12 голов и кинул их во враг. Потом вошли назад в хоромы, И начали гулять от радости пуще прежнего А после отправились в путь И зашли за другими царевнами И все вместе прибыли на родину Царь очень обрадовался Растворил перед ними свою царскую казну и сказал «Ну, верные мои слуги Берите сколько угодно себе денег за работу» Фролка был хитроват Принес свою большую шапку-триуху Солдат принес свой ранец А Ерема принес куриное лукошка. Вот Фролка первый стал насыпать Сыпал, сыпал триуха и прорвалась И серебро утонуло в грязь Фролка опять начал сыпать Сыпет, а из треухи валится Он и говорит Нечего делать Верно, вся царская казна на меня уйдет Удивились его товарищи и спрашивают А нам-то что останется? У царя достанет казны и на вас Ерема Давай-ка, пока деньги есть, насыпать лукошка, а солдат ранец. Насыпали и пошли себе домой. А Фролка с триухом остался подле царской казны и поныне сидит, да насыпает. Когда насыпят триуху, тогда дальше скажу: а теперь нет мочи и духу.